глава 21. Бумеранг Все месяцы, что я провел в этом мире Каждый день испытания, изнурительные тренировки, зелетерапия Все ради этого дня Организм работает на износ Кости скрипят, связки стонут, мышцы гудят Навершие трости Монтана проходит по касательной, задевая плечо. Но я уже не обращаю внимания на боль. Если начну, то потеряю все. Нужно обмануть организм. Внушить ему, что он полон сил, что он еще намного способен. В ушах ритм. Киба, right now. Это помогает. Придает сил. Немного. Я обещал, что верну Киберио, его настоящего сына. но не сказал, в каком состоянии будет его тело. Возможно, в инвалидном кресле или парализованной, состарившейся, с раком последней стадии из-за передозировки зельями, но всё же верну. Ещё не знаю как, не знаю, возможно ли это, но я постараюсь. Странно, когда я перестал считаться собственными обещаниями? Отскакиваю в сторону, уворачиваюсь от очередного удара. Монтана боится, совершает ошибки, тяжело дышит, делает лишние движения. Он не может проникнуть нам в головы, скопировать наши умения. Только физическая сила и выносливость. Но он тоже старается сберечь силы и вымотать меня. Весь наш поединок сводится на том, кто первый устанет. Чье сердце не выдержит. Кто упадет на землю в конвульсиях. Акана и Леонора спрятали за декоративным колодцем неподалеку. Я велел им не вмешиваться, буду только мешать. Четыре моих шелковых щупальца оживают, врезаются в морозную землю, приподнимают меня в воздух на несколько метров. Монтана одним прыжком отскакивает назад. Он старается держаться на расстоянии, когда я их использую. Зелье, которое он выпил, позволяет ему заимствовать силу скоростников. И, судя по всему, у него они собственного производства. Быстрым движением он поправляет намокшие от пота и снега волосы. «Вот теперь ты выглядишь, как настоящий паук. Слушай, даже если ты убьешь меня, ничего не изменится. Я вижу, в каком ты состоянии. Кэр, закончит дело. Эти зелья были твоим тузом в рукаве, да? И ты использовал их против меня. Какая честь!» «Много болтаешь». Я не узнаю свой голос, осипший, хриплый, уставший. Монтана тоже это замечает, скалится. «Даже если у тебя остались другие зелья, ты уже не сможешь ими воспользоваться. Это верная смерть. У тебя лицо зеленое. Выпил четыре особых зелья от самого главы и сталов? Поразительно! Я думал, что кроме него никто на это не способен». Что-то бликует на лунном свету. Четыре серигена, выпущенные Акана, отбиваются на вершем тросте. Монтана лениво переводит взгляд в сторону, откуда они были выпущены. Как же меня раздражают существа этого мира. Никакого расового разнообразия, никакой изюминки, никакого ума. Прошло не больше сотни лет, как они получили могущественное атомное оружие и уже сами себя им уничтожают. А потом получили сумму, так и вместо того, чтобы созидать, убивают друг друга. Кашель вырывается у меня из глотки. Я плююсь кровью. Мондана молниеносно пользуется ситуацией. Успеваю лишь мысленно приказать щупальцам отодвинуть меня в сторону, но этого оказывается недостаточно. Незаметно пойманный Монтана Сюрикен вонзается мне в левое плечо, Чувствую, как шёлковый костюм пропитывается кровью. Если бы не крепость отдели, меня бы прошила насквозь. «Кибакон!» — кричит Акана, но Элеонора затаскивает её обратно в укрытие. Вот поэтому я говорила мне вмешиваться. «Попал!» — пожимает плечами Монтана. «Ты разве не знал, паук, что зелье сталов нужно употреблять с огромной осторожностью? Ты смешал уксус с содой, теперь пожинаешь последствия». Вырываю Серикен из плеча, морщусь. Рана не глубокая, но всё равно неприятная. Взмах. Серикен летит в сторону Монтана, но ему даже не приходится уворачиваться. Я мажу, и он падает за его спиной. О, «У, у паук, твои дела и правда не очень». «Константин!» — кричит Элеонора. «Я могу помо...» «Нет, сидеть! На месте!» Монтана наклоняется, поднимает из грязи еще три сирикена, выпрямляется, подкидывает их в руке, как жонглер. «Знаешь, а ведь в какой-то момент я даже, испы, стал переживать. Все выглядело очень опасно. Твоя самоуверенность, особое зелье сталов, Я подумал, все, настал мой день». А тут вон и всё как. Даже жаль. Верно, жаль. Но без зелья я не смог бы ничего сделать. Вжих! Серикенс, привязанный тончайшей нитью за спиной инквизитора, по которому я специально промазал, летит в обратную сторону. Монтана не успевает среагировать. Пятиконечная звезда полосует его плечо до кости. Кровь хлещет во все стороны, заливая его белоснежный пиджак. Он падает на одно колено, шипит, хватаясь за плечо. Мои паучьи лапы оживают. В один рывок я оказываюсь над своим противником, поднимая конечность, пригвоздить врага к земле, как таракана. Сейчас. Земля и снег взрываются, образовывая воронку на месте, где только что валялся Монтана. Он успевает перекатиться, теряет трость. Я не даю ему возможности встать. Все мои щупальца таранят землю, пытаясь насадить его, как кусок мяса, на шампур. Но этот гад скользкий, как унгарь. Ворачивается раз за разом, Умудряется вскочить на ноги и сократить дистанцию. Он тяжело дышит, держась за плечо. Его белый перекид покраснел, в грязи намок, волосы солипли с лошадиным дерьмом, а смазливо брутальное лицо в ссадинах и подтеках. Неплохо, паук, неплохо. Выпрямляется он и замирает на месте, будто прислушиваясь к чему-то. Мои инстинкты тоже срабатывают. Что-то не так, что-то совсем не так. Но что? Я под гипнозом? Нет. Я точно обезопасился от влияния Монтана и проверяю свой разум каждые несколько секунд. Ингвизитор вертит головой с стороны в сторону, будто позабыв обо мне. Он тоже это чувствует? Что-то странное. Мы одновременно разворачиваемся в сторону звуков, забив на вражду. Чувствую, как по спине пробегаются мурашки. Всматриваюсь в сторону колодца, где прятались Акана и Леонора. Именно что прятались. Теперь их там нет. Монтана резко переводит на меня взгляд. Я чувствую, как он прощупает в моей голове то, что может прощупать. Видимо, убеждается, что я тоже не использовал на нём гипнотическое направление. Щупальца лапки мгновенно разворачивают меня в сторону тёмного леса. Монтана тоже высматривается между деревьями, нервно шепчет. «Твоя работа, паук! Что ты сделал?» «Нет, это точно не моя работа. «Аканы! Элеонора!» — кричу я. «Где вы?» Эхо разносится по всему лесу. В ответ тишина. Только тихое фырканье лошадей, рингтона Райтхир, right постанование конюха и едва сердце сердцебиение Киберио. Он умирает. «Кэр?» Мы с Монтана переглядываемся. На этот раз кричит он. «Брат, это ты?» Музыка затихает. Мы разворачиваемся к конюшне. Отчаянное ржание лошадей бьёт рассудку. Их там режут, что ли? Тишина. Теперь не слышно даже их пережёвывания сена. Лошади затихают. Их убили? В одно мгновение? Все опять голов? Паук, что происходит? Вертит головой Монтана. Вижу, как у него трясутся руки. Не отвечаю, повиснув над землёй и готовясь дать стрекача в любой момент. Вот только меня не покидает ощущение, что бежать некуда. На этот раз звуки справа. Слева. Позади? Монтана вертится елой, выставив вперед руки, будто это чем-то поможет. Я же только вслушиваюсь. Я знаю эти звуки. Они должны быть мне союзниками, но я не ощущаю этого. Только надвигающуюся угрозу. Голос Монтана сквозит ужасом, которым пытается скрыть. «Бред какой-то! Во имя первозданного! Это не может быть правдой!» Он кладёт руку на своё травмированное плечо, сжимает, подносит кровавленную руку к губам, пробует на вкус. «Самые легкие способы определить, реальность это или иллюзия. Я сам так делаю. Боли, вкус собственной крови невозможно внушить. Их понимаешь только ты. Судя по его виду, он в конец убеждается, что всё вокруг — реальность». Краем глаза замечаю между деревьями силуэт. Что-то огромное, достающее до крон деревьев. Вижу, что Монтана тоже это замечает. Мы оба всматриваемся. Ничего. «Ты видел, паук? Ты видел женщину?» С недоумением пялюсь на него. «Какую женщину? Я видел какую-то тень Годзиллы». «Это она!» Сразу понимаю, о чем речь. «Не неси чушь, инквизитор!» Она пришла тебе на помощь. Ты бредишь. Не бывает таких чудес. Боги не материализуются, не помогают. Они другие. Голос Монтана срывается на визг. Ты ослеп, паук. Раскрой свои глаза, раздери тебя бездна. Меня пробирает дрожь, и вряд ли от холода. Не бывает такого, болван!» — сжимая зубы. Возьми себя в руки. Что-то не так. кто то другое накидывает на нас жоди Третья сторона. Нет, нет, нет, это она. Я знал. Она придёт за мной. Она шептала мне, угрожала. Сорок лет в моей голове. Обещала, что я пожалею. Я отхожу от Монтана на пару паучьих шагов. Его резкое изменение действует на и без того натянутые нервы. Когда-то весь такой крутой инквизитор и гроза всей земли, Магнар, Монтана и падает на колени, бьется лбом в лошадиное дерьмо, размазывая его о щеки. Совсем дубнулся. «Идиот!» — зло шеплю я, отхаркивая кровь. «Твою мать! Возьми себя в руки, инквизитор! Ты разве не чувствуешь? Мы оба сдохнем, если не обид...» «Запинаюсь!» Я что, только что предложил злейшему врагу объединиться против нее? Нет, нет, не может быть, чтобы это была она, Монтана скулит. Это бессмысленно, она уже здесь, она всегда мне обещала каждую ночь, каждый день, всегда лезла в мою голову, пользовалась тем, что я, я такой, я больше не могу, оставь меня, оставь. Я проиграл. Не хочу, не хочу. О чем он так ноет, что всю жизнь боролся с ней, как Амара? Да, это возможно. Я уже понял, что влияние богини на этот мир сильнее, чем кажется. Те, кто пользуется гипнотическим направлением, открывают ей лазики в свой разум. Неужели и Монтана попался? Все это время он боролся с ней? Резко поворачивал голову в сторону звуков. и мое сердце замирает. Там, в темноте, среди деревьев, я вижу. Женский силуэт, только силуэт. Всё остальное во тьме. Элеонора? Нет, слишком высокая. Слишком величественная. Идеальная во всём. Каждый штрих, каждое движение. Я не вижу её лица. Только развивающиеся волосы, поглощающие тусклый свет от луны. Моя госпожа? Я... Рука женщины прерывает меня на полуслове. Она прислоняет пальчик к губам. «Что? Мне помолчать? Что ты хочешь? Что ты мне хочешь сказать?» Скольёшь Монтана напрягает. «Чёртов слабак!» «Что же произошло? Что я упустил?» Вспоминаю, как всё началось. Сначала я ударил головой Монтана, потом мы выпили зелье. «Стоп! Странно! Что-то не так! Почему я просто ударил его головой?» Почему не воспользовался моментом неожиданности? Мне нужно было попробовать зарезать его, пырнуть ножом. Зачем я вообще допустил передось зелями и в лесу в бой, если можно было сделать всё эффективнее с самого начала? Думай. Я хотел вырубить его с одного удара головой, но у меня не получилось. Нет, нет, нет. Я бы обязательно придумал что-то другое. Или я не хотел рисковать. Ведь удар головой считается самым эффективным и неожиданным в любой примитивной драке. Я решил, что если воспользуюсь чем-то другим, то Монтана с большей вероятностью вернётся, и я потеряю преимущество неожиданности. А так хоть что-то, но наверняка... Нет, ты не дурак, Айнцов. Если ты что-то делаешь глупое, то делаешь это специально. Подумай, почему ты сделал такую глупость, Айнцов? Почему просрал момент неожиданности? Неужели ты забыла, что я задумаюсь об этом? О том, зачем я это сделал? С какой целью? Какого я хотел обмануть? Обмануть? Обмануть. Кого я хотел обмануть? Монтана? Нет. Самого себя? Но это же хрень собачья. Для чего мне обманывать самого себя? Стоп. А для чего я обманул Элеонору, изменив её воспоминания? Почему не посвятил её в свой план перед встречей с Монтаной? потому что он бы заглянул в её голову, заподозрил бы неладное и не вылез бы, струсив. Её разум слаб. Поэтому, чтобы обмануть его, мне пришлось обмануть её. А значит... Я не хотел просто убить Монтана и Двайса. Это было бы слишком просто для него. Но как-то надо было перехитрить его. Вадим Тернов. Сейчас он где-то там. Мы оставили его, потому что не смогли ничем помочь. Почти ничем. Когда Ахидан Мацу отвлекал инквизиторов, я успел прислонить Вадима Тернова к полуразрушенной колонне. Я не смог бросить его в таком состоянии. Я заглянул в его голову и не увидел ничего, кроме постоянно повторяющегося кошмара, от которого у меня до сих пор сводят нервы. Глупый мальчишка, нахрена ты бросился на него? Я надрезал ему вену, чтобы все кошмары закончились, и попросил госпожу принять Вадима Тернову свои объятия и подарить ему вечный покой. избавить его от ужасов. До сих пор помню, как он улыбнулся, когда я провел лезвием по его запястью. Не понимаю, как он это сделал, но он это сделал. И тогда-то мой дурной нрав не выдержал. Я пообещал улыбающемуся Вадиму, то же, что и Патрику Двайсу, отмщение. Для аливов месть не то, что для людей. Для них это справедливость, баланс, логичность. Важно отплатить врагу той же монетой. «Ради этого мне пришлось обмануть самого себя». «Ясно. Теперь это мне всё ясно. Чтобы обмануть Монтана, мне пришлось обмануть самого себя». Звуки вырывают меня из размышлений. Смотрю на то место, где только что стояла прекрасная женщина, но её больше нет, только деревья. Все звуки пропадают. Остаются только рыдания из кулёжа Магнара Монтана, валяющегося в грязи и лошадином дерьме. Если бы он переборол ужас, то понял бы, в чём дело. Но сейчас он полностью погрузился в свои кошмары. В ужас, что пауки вечно были рядом с ним и теперь пришли за ним его. «Очнись, дитя!» Нежнейший и прекраснейший голос за моей спиной прямо у уха бьёт молотом по сознанию. «Я оборачиваюсь быстро, как только могу, и вижу...» «Очнись, балбес! Константин! Фак! Константин! Акана, продолжай! Раз, два, три!» Лёгкие что-то сдавливает. Элеонора рывками давит мне на грудь. Я чувствую аромат Аканы и вкус её губ. Её чёрные волосы спадают мне на лицо, а тёплое дыхание проникает внутрь. Непроизвольно шевелю языком, пытаясь избавиться от онемения. Проскальзываю между зубами троюродной сестры, сталкиваюсь её язычком. Слышу стон, и наши языки переплетаются. Чувствую, как Аканы жадно ёрзает по моему нёбу, зубам, дёснам, пытается протолкнуться чуть ли не до глотки. Что за... Он очнулся? Боже! Эй, Акана, ты чего творишь? Хватит! Акана вздрагивает, резко отстраняется, краснея как рак. Кибакун, ты жив? Жив? Хлопаю глазами, вижу, как морщится Элеонора. «А ты всосись в него поглубже, девочка, чтобы наверняка...» «Сенсей!» Акана вскакивает на ноги, отворачивается к нам спиной. «Что вы такое говорите?» Элеонора вздыхает и искренне улыбается мне. «Константин, ты как?» Сажусь, оглядываюсь. Монтана Эдвайса лежит рядом со мной, свернувшись в калачик. Он трясётся и пускает слюни. Некогда великий Магнар превратился в жалкого и умирающего от страха человечка. Он стал тем, в кого обращал других. Бумеранг вернулся. Моргаю. Реальностью в конец возвращается. Воу. Выдыхаю я. Такого я ещё не делал. Чего такого? Ты вмазал ему лбом, а потом вы оба свалились. Что произошло-то? Эм. Чешу затылок, объясняя вслух сам себе. Полагаю, что никогда Монтаны не ломали носы в манере гопника. Самое важное в играх разума — держать свой мозг под контролем и избегать неожиданностей. Я воспользовался его замешательством и, как бы попроще сказать, загипнотизировал нас обоих его же силой. Так мне удалось обмануть самого себя, чтобы обмануть его. Он знает вкус собственной крови, и сам же его воспроизвел в своем воображении, поэтому повелся. «Крови? Вкус? Чего?» «Спятил, да?» «Не отвечаю. Для них это слишком сложно. Окончательно прихожу в себя, понимая, что зелями я не обдолбан». «Ну, конечно. Дурак Аинцов!» «Мог бы сразу догадаться, что не будешь травиться, так как обещал Киберио, что сохранишь тело его сына». «Точно, вспомнил. Я же ещё подумал заранее, что это будет подсказкой, чтобы я понял, что всё вокруг иллюзия». во вот это да!» «Я придумал подсказку, но потом не смог до неё додуматься». «Сам придумал, сам не додумал». «Да уж, такое правда у меня впервые». «Пожалуй, хватит. Ненавижу иллюзий». «Хорошо, что Кэр вполне себе боевой маг, а не обдолбанный псионик, как Монтана. Еще одного раза я не переживу». «Встаю, отряхиваюсь». «Сколько я был в отключке?» – отвечает Элеонора. «Может, минуты три. Сердце остановилось не сразу. Перепугал же ты нас, блин». Три минуты? А там прошло полчаса, не меньше. Вот тебе и игры с разумом. Еще бы организм такой выдержал. Если бы я догадался, в чем дело чуть позже, то уже не проснулся бы. Все, седлаем лошадей, времени мало. Акана оборачивается. Ее лицо все еще покрыто румянцем. Куда мы направляемся, Кибакун? Скажи, пожалуйста. К моему запасному варианту, Акана. К самому последнему и самому запасному варианту. Навстречу с покойником.